Сорок четвертое. Сэм. «Я не люблю традиционный английский завтрак, но после слов Меган никак не могу выкинуть его из головы. Я иду уже целый час, только иногда задерживаюсь на автобусных остановках и сверяюсь с картой, желудок подводит от голода, чего прежде со мной не случалось. Я выбрала кафе попроще, но довольно оживленное, где толпилась куча студентов колледжа или университета. Отстояв очередь, я нагрузила поднос едой и расплатилась. Денег почти не осталось, но Меган и ее приятелям они в любом случае нужнее. Все посетители сидят за длинными общими столами и едят в дружественной тишине. Меня как будто не замечают, так что и я перестаю обращать на людей внимание и принимаюсь за еду. Впервые в жизни меня так интересует полная тарелка. Я глотаю торопливо, почти не жуя, но велю себе не спешить, иначе станет плохо. Тосты с маслом, жареная яичница и бекон, что может быть вкуснее? Сначала я не заметила шепотков, они постепенно проникли в сознание, как и растущее вокруг напряжение. Я подняла взгляд, и жирная еда заволновалась в желудке. двое полицейских. Загородив дверь, они обшаривают взглядами кафе, будто кого-то ищут. Я пригнулась. Напротив сидит высокий парень, надеюсь, за ним меня не разглядят. Полицейский наугад проверяет удостоверение, сканируя их каким-то устройством. Если притвориться, что их не видишь, может, они пройдут мимо, но они приближаются. Один из них подходит ко мне со спины, другой все еще загораживает дверь. «Удостоверение. Мне 18. «Ну, конечно». Он хватает меня за плечо, но я выворачиваюсь и отпрыгиваю, и тогда он вцепляется в меня обеими руками, и, несмотря на отчаянное сопротивление, тащит к выходу. Шапка спадает с головы, и по плечам рассыпаются волосы. «Это же Джульетта!» — восклицает кто-то. Другие подхватывают, и теперь все взгляды обращены на меня. «Отпустите ее!» — возмущается кто-то. «Да, отпустите ее», — повторяет еще кто-то. И вот уже все вскакивают с мест и окружают нас, толкаясь и пихаясь. Меня то тянут куда-то, то сдавливают будто тисками, и я попеременно чувствую страх и тошноту, но полицейский не ослабляет хватки и упорно тащит меня к двери. «Стоит оказаться на улице, к нам тут же со всех сторон бегут люди», «Откуда они только взялись? От тесноты тела у меня перехватывает дыхание. И тут это случилось. Желудок скручивает, по телу пробегает невольная судорога, и, наконец, меня сильно рвет. Вся рвота попадает на полицейского, который меня удерживает. Он отшатывается». и меня тут же утягивают в толпу, которая все увеличивается с каждой секундой. В отдалении раздается вой сирен. «Бегите!» — кричит кто-то, и люди бросаются в рассыпную. За руку меня хватает какая-то девушка. «Ну же, Джульетта, беги!» Страх придает сил, и я стараюсь не отставать от студентов. Мы бежим по переулку, сворачиваем в проулок и подлетаем к задней двери дома. Все шесть человек торопливо протискиваются внутрь, но я еще помню, чем в прошлый раз обернулась помощь незнакомца и поспешно отступаю. Входи скорее, пока нас не засекли. Девушка усиленно затягивает меня в дом, а два парня, немногим старше меня, взволнованно выглядывают погоню. Они совсем не похожи на вчерашнего мужчину, просто испуганные студенты, которые очень рискуют, чтобы помочь мне, и я сдаюсь».